«Задавала. Можете не сомневаться. Эти и множество других. Еще как задавала. В Пентагоне становилось жарко, когда ребята начинали задавать вопросы. В Белом доме, впрочем, тоже. Что было дальше?» «Ничего. Есть одно понятие. Очень емкое, очень пафосное и столь же гнусное. Потому что любой человек в погонах, которому есть что скрывать от общественности, в любую минуту может за ним укрыться и будет в большей безопасности, чем президент в своем бункере на озере. Понимаете, о чем я? Думаю, да, военная тайна. Черт бы ее побрал! В тот раз они тоже прикрылись ею, отмолчались, переждали, пересидели, потом грянули новые сенсации. Жизнь ведь не стоит на месте. И никто не пошел до конца». Почему же никто? Я знаю одного парня, который до сих пор копается в этой истории. Он собрал много информации, но ни одного доказательства. Вот чем проблема. Ни одного достоверного свидетельства, как и во всех случаях с морзянкой. Одни разговоры, рассказы, воспоминания, слухи. И вы решили положить этому конец. Почему нет? Кто-то все равно сделает это однажды. «Может быть, я, а может, вы. Не проще ли было обратиться к владельцам судна? Вы знакомы с лордом Джулианом. Брали интервью у Сергея Потапова. Скажите, доктор Вронская, как давно вы занимаетесь проблемами Титаника и вообще всей той чертовщиной, которую называют паранормальными явлениями?» «Второй месяц. В таком случае разговор придется отложить на некоторое время». Не обижайтесь. Мне совсем нетрудно ответить, но, боюсь, вам будет сложно понять. А Роберт Эллиот? Что Роберт Эллиот? Что такого страшного с ним произошло? Боб, понятное дело, перетрусил, но от страха не умирают. Разве только кролики? Не надо присваивать чужие брошки. А, кстати, каким образом вы узнали про брошь? Самым банальным. Подглядела в забочную скважину. Дежурили что ли под дверью? Почти. Я светский хроникер, доктор Вронская. У нас свои методы и особые технологии. Ясно. Что ж, спасибо за то, что выслушали меня, и за то, что рассказали. Я не сильна в американском законодательстве, но полагаю, дело вполне может уладиться без участия вашего адвоката. Если только мистер Эллиот. С ним проблем не будет. Я все объясню, и Боб поймет. Тем лучше. Что же касается сигнала, думаю, я смогу устроить так, чтобы в нужное время вы оказались в нужном месте. В конце концов, это действительно интересно. Было бы здорово. Но послушайте, а как же третья женщина? Никак. Будем искать и надеяться, что Нострадамус имел в виду что-то другое. Я могу помочь, прежде всего, сохранив этот разговор. Мне случается подглядывать в замочные скважины, но язык при этом всегда остается за зубами. Спасибо. Откровенно говоря, я не очень представляю, что именно следует делать. Вы ведь светский хроникер, мисс Даррелл. Джудит. Полина. Так вот, Джудит. Проблема вам известна. Включите интуицию на полную мощность. Это все, пожалуй. Считайте, что мы договорились, Полина. 12 апреля 2002 года, 16 часов 30 минут. Жаль была ночи, растраченной напрасно. Как минимум 12 часов работы. Возможно, именно в это время... Он нашел бы то, что искал. Ничего не поделаешь. Можно было только поднажать. Алекс Гэмпл решил, что легко обойдется без обеда. Просто выпьет кофе в кафе Паризьен. Яркий солнечный свет заливал палубы Титаника. Вода и небо — две стихии простирались от горизонта до горизонта. Не было в этой честь между ними раздоров и даже легкого недовольства друг другом. Только любовь, бесконечная, как небо, бескрайняя, как океанские просторы. Небо доверчиво приникало к груди сурового океана,